пока гром не грянул. Глава 1. Оказавшись в своем номере в Элсбекоммершал-отель, Тремен открыл чемодан и достал небольшой набор инструментов. С помощью отвертки разобрал корпус телефона, вставил внутрь крохотный алюминиевый цилиндрик, прикрутил проволочки и поставил корпус на место. Потом по междугородней связи набрал номер в Вашингтоне и подождал полминуты, пока на другом конце не подняли трубку. «Фред, этот ремейн, включи жужжалку!» С Кремлю заработал, и тонкое жужжание побежало по проводам из Вашингтона, Вэлсби и обратно. «Ну что, теперь можно разговаривать!» Поселился в Вэлсби. «Мальчики Грамонда должны держать меня в курсе дела. Но я не намерен постоянно торчать в этом чертовом отеле, скрютившись над приборами. Собираюсь прошвырнуться туда-сюда». «Мне нужны результаты!» Шифровальное устройство отфильтровало из жужжания тонкий голосок. «Ты уже потратил целую неделю на Грамонда, и еще одну я ждать не могу». — Не шучу, знаешь ли, когда говорю, что некоторые шишки здесь, в Вашингтоне, давят на меня очень сильно. — Фред, когда ты, наконец, приучишься не докладывать начальству о еще незаконченной работе? — Я государственный чиновник, — резко заявил Фред. — Ну да ладно. Этот тип Марграфт, генерал Марграфт, руководитель проекта, курирующий программу по гиперкоротким волнам. День и ночь стоит у меня над душой. Я не могу сказать, что осуждаю его. Незарегистрированный передатчик мешает работам по проекту высшей степени секретности. Результатов почти нет, и это бюро... Послушай, Фред, я был счастлив в лаборатории. Головная боль, кошмары и все такое прочее. Гиперкороткие волны? Это мое детище, не забыл? Ты сам предложил мне стать твоей ищейкой, так что позволь действовать по своему разумению. Мне казалось, что человек с техническим образованием вероятно преуспеет там, где профессионального следователя вполне могут наколоть. И поскольку все указывало на места, где то вырос... Не оправданий. Лучше не скрывай информацию. Кстати, иногда у меня возникает подозрение, все ли архивы по этому делу... Ты видел все архивы. И теперь мне нужны ответы. Ответы, а не вопросы... «Да будь этот передатчик, я обязан вставить кому-нибудь пилюлю. Для тебя же будет лучше, если я вставлю ее не тебе, а владельцу передатчика».